Не гони, время есть. Все, после светофора скину. Правая рука, замершая на переключателе скоростей, спотела. Он обтёр её об брюки и вытер лоб. Жара. Осевая мелькала перед капотом, отражаясь в лобовом стекле. Откуда выскочил мотоциклист, то он так и не понял, лишь импульсивно крутонул руль, освобождая дорогу. А бампер следующей сзади машины ударил его в бок. Жигули занесло на встречную полосу прямо под колёса летящего навстречу фургона. Он отпустил руль и закрыл лицо руками. Непроизвольно из его горла вырвался крик. Удар пришёлся в заднюю часть Жигулей. Это его спасло. Ремни безопасности лопнули как нитки. Он вылетел через стекло и упал в траву. Тогда, как искрёженная машина Куверкайс летела вов рак, он по инерции зажмурился, обхватил голову руками и вжался в землю. По пальцам что-то потекло. Через мгновение он ощутил острую боль и провалился в темноту. А в палате, куда он попал, кроме него лежал ещё один человек. Открыв глаза, он увидел потолок, белые плафоны ламп, Шнуры электропроводки. Боле не было. Он попробовал пошевелить пальцами, но не смог. Их как будто не было. Подняв голову, он убедился, что всё на месте и понял, что просто ещё не закончилось действие общего наркоза. Что же там было? Где я? Где машина? Я ведь опаздываю на встречу. Чёрт, какая там встреча? Хорошо хоть жив. А может, нет? Жене позвонили? Сознание постепенно возвращалось. Он вспомнил обстоятельства, разбитую в хлам машину. Обидно ведь, он даже ещё всю сумму в магазин не выплатил по рассрочке. Машина теперь только под пресс. Ничего, главное жив. С деньгами разберёмся. Двери палаты распахнулись. Жена, медсёстры Видите-ненько, милый, как у тебя? Что же ты так? Как же? Все нормально, прошептал он. Я цел. Не повезло немного, что врезался. Он улыбнулся. Не плачь, все окей. Машина жалкая, вдребезги. Да ладно, смотри, руки, ноги целы, а на машину накупим. Жена положила на тумбочку пакет с продуктами, потом стала гладить плечо мужа. Витенька, поправляйся, я каждый день приходить буду. Не волнуйся ни о чём. С машиной я уже всё решила. Сначала в мастерскую сходила, там сказали, что в восстановлению не подлежит, только под пресс. Не знала, что и делать. А вчера вечером какой-то парень позвонил, спросил: "Не у вас проблемы с машиной?" Я говорю: "Да". Он Могу помочь. Я случайно узнал, что у вас авария была. Ничего страшного, я и не такие лохматые восстанавливал. Представляешь, за полцаны доковырялись. Повезло. Так что поправляйся, не переживай. Жена поцеловала его в небритую щеку и вышла из палаты. Я еле жив остался, а у неё только машина на уме. Вон закрыл глаза и повернулся головой к стенке. Глава 3. Кивинов зажал нос руками, боясь чихнуть от поднятой пыли. Предупреждал соловец: "Не лезь, не лезь". Да видно, правильно сказано. Сколько ни говори халва-халва, во рту слаще не будет. Чёрт, пистолет оставил в сейфе. Следователь прокуратуры Прохоров достал пистолет и прижался к дереву. Примечание. Отечественная прокуратура, в отличие от милиции, не имеет табельного оружия. Надо же, совсем как в книжке. Только жаль, нет пистолета, да и дерева тоже нет. Вернее, дерево есть, лежит тут под крылом и нос зажимает. В тут опять бучку перетащил. Делать нечего, весь проход загородили. Раздался в гараже чей-то голос. Чебес, наверное, он вчера приезжал.